Кроме Улия у Кнута было еще три брата. в звали Педер. Он был портным, жил в Америке и умер там. Его сын приезжал один раз в Нюрхольм между войнами. Он останавливался у нас летом на пару недель. Кнут расспрашивал его о Педере, жившем по ту сторону океана. Он мог бы написать хоть несколько слов своей матери и отцу. «О!» — сказал его сын, седой и худой, как Янки — Ему, наверное, писать особенно не о чем. Брат Ханс жил в Бео, в Вестерлене, и был уважаемым человеком в округе. Он не был обычным норландским работягой на Лафатенах и в Финмарке в зимний период. Нет, он сидел себе мирно и всю жизнь писал протоколы и заполнял бланки. Конечно же, он относился к начальству Бео. Помню, как однажды к нам пришел высокий человек, это было в Скукхейме, в нашей маленькой усадьбе в Хамарёве. Когда Кнут был дома, я выполняла роль привратника. Но я сразу увидела, что это Ханс. Он был похож на Кнута, хотя не отличался могучим телосложением. Он гостил у нас пару дней, этот рассудительный человек, а его аристократические черты лица напоминали о Гудбрансдальской родне. Встречала я и самого младшего брата Торвальда. Он был намного моложе Кнута и пребывал в младенческом возрасте тогда, когда Кнут уже уехал из дому. Этот брат стал горожанином. Когда я впервые встретила его, он работал на таможне в крестьянии, и он тоже был внешне похож на Кнута. Из всех братьев ему был ближе Уля, сапожник. Я спросила как-то, почему, и Кнут ответил, потому что он был самым добрым в детстве. Но всякий раз, уже при мне, когда Кнут заканчивал новую книгу, он посылал кругленькую сумму не только брату Уле, который был таким добрым в детстве. Глава шестая. Майские дни 1945 года. Он ждал их, как странник ждет схода лавины, шум от которой уже слышен. В тревоге, но не без надежды. «Все может быть хорошо». Не все же лавины сметают на своем пути людей, молодежь и стариков. Теперь он больше всего думал о молодых, как о наших собственных, так и о чужих. Из хаотичных впечатлений тех дней «Ураганное ура» и «Да, мы любим» доносившиеся из нашего старенького дребезжащего радио. Газеты в новом и неузнаваемом праздничном оформлении, колонны немецких солдат, медленно проходящие мимо. Усталые и понурые лошади, тянущие повозки Иногда попадается раненый в ногу, и жалкого вида девушка поддерживает его. Бедняжка, она верит до последнего. После всего, что случилось, что исчезает теперь, как туман. Эта картина отчетливо стоит перед глазами даже сегодня. Мы собрались в гостиной. Кнут, Элинор и я. Служанка ушла от нас. Арилд уехал к жене и детям в Осло. Туре тоже жил там. Когда мы сидели втроем, Кнут вдруг сказал. «Позвони и вызови такси. Я хочу в Осло. Мне надо быть вместе с мальчиками». Я разволновалась и приняла скричать ему в ухо всевозможные возражения. Под конец я сказала. «Тебя могут арестовать». «Арестовать? Чепуха!» «Но тебя все знают. Тебя могут расстрелять». Тогда он громко произнес. «Я хочу быть расстрелянным». Он слегка покачнулся и упал. Я увидел, как лицо его посерело, и подумала, что с ним приключился новый удар. Выбежав в прихожую, я позвонила нашему доктору. «Любой другой доктор хотел бы сейчас иметь с собой спасительный шприц, и, возможно, у него он был. Но то, что наш достал из чемоданчика, осмотрев пациента, было полбутылки коньяку. Ваше здоровье!» — сказал доктор. На какой-то миг Кнут пытался схватиться за что-нибудь, чтобы удержаться на ногах, но потом он стал спокойнее всех нас. Вскоре к нам пожаловал бесцеремонный молодой человек в чем-то вроде военной формы. Он потребовал позвать к нему Гамсуна и потом велел сдать все имеющееся в доме оружие. Кнут побрел в свою комнату и отыскал там два старых пистолета — из которых мальчики палили по крысам в навозной яме, ибо прочую дичь в Нёрхольме не трогали. Похоже, Кнут собрался объяснить все это. Он предложил строгому молодому человеку сесть на свою любимую скамейку под кустом золотого дождя, сел рядом, и я видел из окна, как он дружелюбно показывал ему замки и другие ржавые железки.